а в полупортативном кухонном соне реклама на канале НТВ, клип «Идиотизм, граничащий с юродством». Густоволосые старолеточки со спины, тяжелые волны жгучей брюнетности, золотящиеся блонды, рыжий меди, музычка шаба-даба-даба, и гром небесный, и смазливые мордашки, обернувшиеся на звук «Ах, что там? Там грипп! Атомный!» растущий вверх и вширь, слепящий, и снова мордашки, бывшая блонда и бывшая медь, лысы, как колено, а у жгучей брюнетки прежние тяжелые волны, подчеркнуты на рапиде, тяжелые, блестящие, красивые, и закадровое придыхание. С тех пор, как я стала пользоваться новым шампунем, моим волосам не страшен любой форс-мажор, даже радиация». Элсеф с керамидами и мультивитаминами питает и укрепляет их по всей длине. Элсеф, Лореаль, Париж. На Сосновый Бор эту рекламу только и транслировать, денно и ночно. На Сосновый Бор, где потенциальный форс-мажор куда ни глянь. Ничего общего с марширующим. Форс, форс, праздничным духовым оркестром. Мажор, тамбур-мажор, навеяно и не оттуда, и не туда навеяно. Форс-мажор — непреодолимое и неотвратимое ЧП, стихийное бедствие. У каждого свое представление о форс-мажоре. У них с Натальей как? Форс-мажор или преодолеем, отвратим? А? «Барахло», — фыркнула Наталья, не спуская глаз с жезвы, над которой сбухала шапочка кофейной гущи. Не понял. «Эльцеф, барахло». Удачно совпало. «Самый подходящий момент». «Стричь не разучилась? Краска для волос у тебя найдется какая-нибудь стойкая?» Что озадачил, то озадачил. Наталья даже отвлеклась от джезвы, не уставившись устаившись на Токмарева. И «А как же?» — кофе, учив мгновение, тут же с криком «Ура!» извергся на плиту, загасив конфорку. «Блин! Ничего-ничего! Так как? Насчет стричь?» Пожала плечами. «В смысле, разумеется? В смысле, не разучилась?» но и в смысле...» «А при чём тут?» «Нет, в ней, конечно, умер модельный куафёр. За все годы совместного проживания Артём ни разу не был в парикмахерской. Голову в порядок ему приводила Наталья. И не только ему, но и тёще, и ближайшим подругам. Единожды даже уговорила Олежика Гамазуна рискнуть и довериться. Тот рискнул и доверился. «Хрен со мной!» «Далила!» и остался доволен результатом, хотя по части прически капризен до невероятия. Но при чем тут? Тут и сейчас. У Токмарева тут и сейчас двухсантиметровый юж, седины не видно, хотя и поводов, и причин для ее появления. У завсегдатая горячих точек не счесть, да и мужская седина не старит, облагораживает. Стричь она не разучилась, краска для волос найдется, однако не меня. Вот, И он сокнул языком, вызывая Архара из сумки «Бескин». «Это я, Димки». Архар приблудился к нему в селе Бомт-Авла, лицефабрика Винограднинская. Там этот страшноватый щен, вероятно, подъедался, пока были люди и были птицы. Не стало людей, не стало птиц. А щен, вот он, откуда не возьмись». Взялся и вывязался. пшо кыш, сам не жрамши. Арх! Щен не вздрагивал, не рычал защитно, не отбегал, когда человек имитировал поднятие камня с земли. Щен глядел умно, э, по-собачье, и шел за такмарёвым как на веревочке. Черт с тобой! Иди, иди сюда. Тушенку хаваешь? Тушенку хавал. Вообще-то Архару больше бы подошла кличка Шархан. Генетически все кошки пятнистые, генетически все собаки полосатые. Давным-давно повелось от далеких предков и у кошек, и у собак, настолько давным-давно, что забылось. Полосатость тигра не вызывает эмоций отторжения. Мол, он же не собака, он кошка, почему не в пятнышках, почему в полосках? Зато пес, не приведи ген, полосатый. У, кошмар! Страшный сон, сгинь! Приблудившийся щен был полосат как… как шархан-тигр. Мутация? Допустим. Бом-тавла рядом с могильником, которые федералы бомбили не раз и не два. Фон там. Ого-го. Радиация не всегда губительна. В определенных дозах, наоборот, целительна. Кому в бом-тавла отмеривать дозы? Некому. Но щен подхватил столько, сколько надо, судя по всему. Почему? По всему. Мышечная сила при общей малорослости гигантская. Интеллект говорит словами не выучился, но понимать всё у Артёма иногда закрадывалось не телепат ли щен? Третий глаз на затылке у щена, правда, не вылупился, но реакция на любую скрытую угрозу за спиной, за углом, за дверью абсолютная. Если при собачивать особь к наиболее близкой по духу и букве породе, то самурайский пёс. Культивировались издавна подобные особи при дворе японского императора. гладкошерстная жилистый басовитые при малом росте, окрас рыжий, морда чёрная. Не столько бойцовые, сколько сторожевые. Впрочем, дрессура определяет, повадили самураи брать с собой в странстве эдакие спецсредства, не экзотики ради, функциональности для. Вот и Артём впоследствии не пожалел Что Архар за ним увязался, была парочка ситуаций. В сегодняшнем метро и на сегодняшней Сибирской не считается детские игры по сравнению, Ну и полосатость, от щедрот природы, ни вреда от нее, ни пользы, да, плюс много буйная шерсть отрастала не по дням, по часам, Долой гладкошерстых предков, и подите в задницу, авторы клипа Эльсеф. Радиация не завсегда влечет облысение. Иногда вот. Экзот. Экзот щен был еще тот. Черт полосатый, неухоженный в течение трех месяцев. Рога ему в придачу и типичный черт полосатый. Рогов щену ген не дал, а то бы кличка полностью соответствовала внешности. Козел и есть. Горный. Крупно и мелко рогатые в окрестностях Бомбт-Овла как раз пострадали под влиянием фона. Одичавшие, с выпавшими рогами копытами, облезлые, как те стригущие лишайные детки в метро, не к ночи помянутые. Архар не потому что козел. Архать — дразнить собаку, ерить. Исконно сибирская, красноярская. Токмарев — уроженец Красноярска, двадцать шесть. В определенном состоянии души он архал изрядно. Но не на собаку. Вырывалась изнутри темная арх. И враг, соперник, противник ощущал. воздаться что ли, пока не поздно?» «Или уже поздно?» Щен воспринял такмаревский «арх» иначе. «Типа призыва. киски кис цып-цып. -кис, арх «Дурашка бестолковая. Архаром будешь?» «Буду, буду, дурашка бестолковая. Продон, хозяин. Тяф?» «Хитер, псина. Хитер». «Хитер», выкатившись косматым шариком из сумки, Архар прогнулся перед Натальей, положил башку на выставленные вперед лапы. Еще, знаете, на бок ее башку. ути пути Устоять невозможно. Какая прелесть. Он кто? Артем облегченно выдохнул. Прелесть. Кто бы ни был. Уф. Архар стоически терпел, пока Наталья намылила его в ванне, пока стригла специфической машинкой, не под ноль, но под бокс, пока обмазывала долговечной, долговечным. Джойку, между прочим, этим Джойко в приличном салоне сто долларов покраска, прополаскивала, сушила феном. Архар благословно принял молочного поросенка, не жрал с ручанием и хлюпаньем. Кушал. Архар беспрекословно занял указанный коврик в прихожей, разве что спокойной ночи не произнес, дисциплинированно заснул. И как тебе, Архар? Прелесть, «Сказал же, он какой породы? «Понятия не имею, тебе это важно?» «Да нет, я так. Димке, думаю, тоже». «Погоди, ты его у нас хочешь оставить?» «Я ведь специально для Димки вез». «Исключено». «Тем, он прелесть, но исключено». И снова не возразить. «У тещи аллергия». «Сам же видел и слышал. Меня сегодня душит, просто душит». Теща не подозревала, что там у зятя в сумке, но аллергия на собачью шерсть моментально проявилась. А здесь однокомнатная, Наталья на работу, Димка только через неделю. Оставлять маму наедине с псиной, пусть и благовоспитанной, неделю куда ни не шло. Но в Питер, в новую двухкомнатную, они с Димкой месяца через полтора-два, не раньше. Всяческие формальности, хлопоты с переездом, один переезд равен одному пожару. И все это время Архар здесь? Сам же понимаешь. Забери, Марев, забери». А то Димка из Гавана вернется, они друг к другу привяжутся, и что потом? Нет, забери. Не колечь психику. Ни Димки, ни Псине. Вот была бы по-прежнему квартира на Сибирской. Наконец-то. Никто тебя, жена, за язык не тянул? И что там с квартиры на Сибирской? С нашей квартирой. Что там с квартирой на Сибирской? Наталья и Растолковова всю оставшуюся ночь. В общем, не наша она теперь. И рассвело тинто в телевизоре угомонился. Начало апреля расцветает рано, пять утра, шесть, переход на летнее время. Не забудьте с пятницы на субботу перевести стрелки на час вперед. Как бы пора-пора, тема как бы исчерпана, а на другие темы разговаривать как бы не хочется, переварить надо. И на забитую стрелку в одиннадцать явиться, скорректировав базар в свете поступившей информации. М да, куда девать оставшиеся часы? Позвоню? — Само собой, Артем, о чем ты? — не всполошилась, не спросила, кому, зачем, надо ли. — А кому? И зачем? И надо ли? Надо? Затем? Кое-кому? — Я когда с Зинаидой вчера по телефону говорил, она сказала, что ты у себя. — Это где? — Да тут рядом. — Артем, тебе так важно? — Не так, чтобы... — И опустим. — Могла бы солгать. У подруги по работе, к соседке за спичками не солгала. Ну да и не ответила толком. Обезоружила. И на провокацию позвоню не поддалась. Мало ли с кем Токмарёву приспичило пообщаться ни свет ни заря. Само собой, Артём. Он наизусть помнил по старой памяти номер Чепика. Но не Чепику. С Генкой, то бишь с Кайманом. С Кайманом, с Кайманом. Разве Генка нынче для Токмарёва Генка? Кайман он. На одиннадцать назначена» а Марик Юдин все-таки нужен. Так Марев приехал в Бор и затем, чтобы, помимо всего прочего, с Мариком обговорить некоторые нюансы. А он выясняется за всем этим, всем прочим, с Юдиным и не пересечься. Мало ли, как там сложится после одиннадцати. Но с пяти до одиннадцати окошко. Деваться-то куда-нибудь надо. Проснись, Марик. Кто рано встает, тому Бог подает. Артем настроился на длинное ожидание, пока длинные гудки не разбудят абонента. Ее зря настроился. Трубка отзывалась короткими занятыми сигналами. Круглосуточно Марк на проводе висит, или телефон у него сломан? Явочным порядком, что ли? Ну да, если телефон и в самом деле просто неисправен, а Марк в отсутствии, шесть часов побору бродить, не возвращаться же сюда, на новую землю. Разве что в Андерсенграде пересидеть в псевдоготическом детском городке, как раз в двух шагах от Юдина. Забраться в башенку, вскрыть консерву с тушенкой. так Такмареву не привыкать бодрствовать, только сыро и холодно. Такмареву и к сырости с холодом не привыкать. Но одно дело чужбина, и другое домой вернулся называется. В висках отдавать стало, не ноющая боль, но раздражающее потрескивание. Контузия, мать ее. Сейчас бы горячую ванну. Может, пока тебе тоже ванну, поймала на мысли Наталья. Ее. Чтение на расстоянии, пусть невелико расстояние, сантиметры. И животное желание свести ту дистанцию до ноля. И жена ему, Наталья, в конце концов? Угу. В конце концов. Она незримо, но прочно держала дистанцию. Попробовать можно и даже преуспеть, но... Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон, Дуся. Пока тебе тоже в ванну? Деликатность граничащие с оскорблением. Помойтесь, ребятки. За три последних месяца Токмарев толком не мылся ни разу. Добравшись до Москвы, промежуточный финиш, он первонаперво загрузился в ближайшую ТВДШНого МВДшного комплекса на Октябрьской баню, Лулумбария, на Шаболовке. Относительно приличный сервис, относительно дешевизна, что немаловажно, учитывая Токмаревскую платежеспособность на тот момент, Однако въевшиеся запахи в одночасье не ликвидируешь. К тому же разыгравшиеся в присутствии Натальи гормоны. Воняет, не от Артема, как от старого козла. Почему старого? Зрелого, но козла. Ванну? Душ, пожалуй, — отстоял независимость Артем. В теплой ванне. Разморит, расслабит, душ бодрит. Так Марьеву предстоит нелегкий день. Нужно быть бодрым и свежим. Что значит «пока»? В Наталиной фразе «Тебе пока ванну». Согласие, есть продукт. Он натирал себя мочалкой до попискивающего скрипа. В здоровом теле здоровый дух. Да, килограммов семь-восемь он и впрямь сбросил за последние три месяца. Чем ты питаешься? А что приползет темы? На чеченскую диету бы тебя, Зинаида Васильевна. И никакой бромелайн, никакой хряща кулей Тщательно брился своим жилетом, а не за скорузлым одноразовым станком, обнаруженным на навесном шкафчике. Хрен знает, для каких женских процедур. Хрен-то? Хрен знает. Нам чужого не надо. Сумка Бескин, штука вместительная, помимо Архара там и сменка белья, и парикмахерские причиндалы, и все необходимое достаточное для одинокого мужика. Одинокого? Подспудно рисовались картинки». И тут она все-таки заходит под предлогом, например, полотенце нашел, вот это и... Брысь! Наталья как бы не влекло чужое. Нам чужого не надо. Разве туалетной водички физиономию спрыснуть после бритья? Ожон, ожон, Изрек Шекспира был, конечно, для малограмотных безязыких. Приписочка-перевод в на французском стиле. Для тебя и, может быть, для него. Он стряхнул на вождение вместе с каплями воды, насухо вытерся своим... своим... Хм, полотенцем и... И тут она все-таки заходит под предлогом. Да какая разница? Воочию убедиться, что сволочь Гочу наврал про самый дорогой клочок. На месте ли? Наврал. На месте? Все у него на месте. Действительно страшно похудел, Тём. Ничего-ничего. Вся аппаратура работает Нормально. Хмуро попробовал шутку в ампла диктора из супа, осёкся, хрипнул. Работает, да, нормально и даже ненормально. Аппаратура можно потрогать и ощутить, и попробовать на вкус. И невинность соблюсти, судорога, тягучий глоток, белый шум в ушах. Артём благодарственно и ответно провёл рукой по её бедру, ниже, ниже. Нет, Тём, ну нет, Тём, ох! нет, не мучай меня, нет, и вон из ванной. Когда Токмарев пришел обратно на кухню, одетый по всей форме, Наталья, как ни в чем не бывало, копошилась у плиты. «Теперь ты поешь чего-нибудь? Бутерброд? Семга свежая, слабой соли. Пиво, кстати, после баньки. Король хмеля. Мы с белорусами законтачили напрямую. Оптовые поставки, таможня дает добро, очень даже ничего. Я, ты знаешь, пиво не пью». Но кто понимает, даже балтики три предпочитает. Открыть? Спасибо, нет. Правда, спасибо, нет. Мысленно. Артем укорил себя за пежонство на уровне юношеского Монте-Кристо. В доме врага ни крошки, ни капли. Но ведь за правду не хотелось. Кусок в горле застрянет. Пиво. От него сонливость и колотун баба на свежем воздухе. Вот еще кофе, да. Кофе не еда и не напиток. Хм, спецсредство для поддержания тонуса». Что значит кофе? Как ни в чем не бывало. А бывало? Было ли? Был ли мальчик? Мальчик с пальчик. Только что ведь в ванной, ну, и, к слову, если она пиво не пьет, он знает, помнит, кому тогда уготован король хмеля. Или теща присрастилась? Ой, бросьте, да того, голубчик. В общем, часа три до пристойного для непринужденного раскланивания утра они просто досиживали. «Обменивались междометиями. Да уж, а? Так, не обращай внимания. Да уж. И ведь, а? Ничего, ничего. Остыл совсем подогреть? Подогрей». Где-то на исходе политесса явился Архар. Как почувствовал ридер доморощенный, пробудился и явился. Молча, но требовательно. «Все понимаю, сказать не могу. Но и вы меня поймите, где тут ближайшее дерево? Так все хорошо было, а срамиться не хочу». «Сейчас пойдем, Архар, сейчас». «Извини, Артем, что с Архаром никак». «Ты ведь понимаешь?» «Да?» «Отчасти». «Зачем так, Артем?» «Ой, забыла совсем. Я же Димке Тамагочи купила. Натуральную. Не китайский шерпотреб. Японскую. Дорогущая, зато на много лет вперед. Он приедет, а у него есть Тама «Там... чего-чего?» а... «Ну, такое виртуальное. Ну, псина компьютерная. Рождается, растет, болеет». Гадит по три кучи, еду требует, почти настоящее. В Японии повальное увлечение. Не знаешь? Совсем недавно. Видишь ли, Над, совсем недавно я не был в Японии. Не довелось. Не в Японии я был. Прободение таки случилось на прощание. Слушай, жена, а как насчет мужика виртуального? Не обзавелась пока? Насчет виртуального? Не обзавелась. Отмстила Наталья каменным лицом. Или нет, отомстила, дала окончательно понять, все так морё все, уходя уходи. Ну, прощай, псина. ути пути. Э, это Архару не так Мореву, а так Мореву. Но позвонишь еще, зайдешь, как получится. Получилось так, что он позвонил через неполные две минуты в дверь и зашел на неполные две минуты, чтобы только сообщить, ничего ничего, жив, все в порядке, не волнуйся, не кричи так. По губам угадал не по звуку, не было звука. «Я не кричу, просто не слышу. Это пройдет, не волнуйся». «Не волнуюсь», — слабым эхом отозвалась Наталья. «Бесстрастно. Тем не менее бледная, как лежалая наволочка. Позвонишь еще, зайдешь? Вряд ли, может быть, посмотрим, позвоню или зайду. В общем, по ситуации». «Что мне говорить?» «Ничего. Но ведь будут спрашивать, Артем. Говори, как есть, как было. Все, прости» а за те неполные две минуты между дверным хлопком тещиной квартиры и скачкообразного возврата к той же двери было. Так Марёв вызвал лифт. Спускаться вниз, не подниматься вверх, легко, но почему не воспользоваться лифтом, тем более девятый этаж, тем более ватная слабость в ногах, как следствие бурно и разнообразно проведенной ночи, тем более в перспективе тот еще день, иначе, но не менее бурный и разнообразный. «Архар! Архар! Тс-тс!» сказал. Архар категорически не пожелал входить в кабинку. Нет, и все. Тормозил всеми четырьмя лапами, с риском задохнуться в петле натянутого струной поводка. Лучше задохнуться, чем туда. Дурашка, полосатая косматая, хм, каштанка стриженная. Лифт это, обычный лифт. Или долговременное пребывание в сумке Бескин скатализировало приступ собачьей клаустрофобии. Только-только и замкнуто пространство, и опять туда. Фигушки. Ладно, дурашка, пошли ногами. Не щадишь, хозяина, не щадишь? Он нажал кнопку первого этажа, отдернул руку перед задвигающимися створками, Мальчиш, я поглядим, кто первый успеет, До низу, лифт или мы, и запрыгал по ступеням. Архар мчался впереди, чуть не выворачивая тохмаревский плечевой сустав. Понятно, к дереву, к дереву. И взрыв этажом выше, на уровне шестого. Они как раз почти кубарем докатились до пятого. И взрыв. В лифте. В лифте ехать интересно. В лифте сокращаются. Чего там? Жизнь, например. Не поехал Артем в лифте. Архарушка. Не поехал. Ножками, ножками, прыг-скок. Быстренько, скоренько. Вплоть до потери равновесия. Ды-ды-ды. Неустойчиво. Слаломирование на каблуках, высекающих искры. Из ступенчатого бетона и из глаз. Сейчас как? Как? Взрыв.